дома ночью маруся постучалась к сестре нюре открыто крикнула нюра кто это это я маня сестра твоя из ленинграда сестры столкнулись в дверях нюра бросилась навстречу сморщила лицо плача от радости протянула руки что это обхваченный поперек туловища готовыми вот вот разжаться манинными руками Спал большой грязный зверь. Кот махнул на шкаф и заныл, как перед большим кошачьим боем. Подарки начала маня, опустив Симбу на чистый половик, но, перехватив испуганный Нюрин, взгляд на Симбу успокоила. — Нет, это щеночек сына. Они в отпуск с Клавой уехали. А заботы матери, — высказала Маруся давно заготовленное оправдание. — Подарки в конце деревни у Паскотины. «Как бы собаки не растащили! Сходим, Нюр!» — еле выговорила Маруся. «Да куда тебе? Сама схожу! Сейчас постелю только! Ложись! Эк тебя, щеночку, хайдакал! Покормлю сейчас!» «Лечь бы!» — согласилась отупевшая от усталости Маруся. Лежала не в силах оглядеть комнату, слушала завывание кота и звон посуды, дребезжавший после Нюриных шагов. Засыпая, Маруся вспомнила Риту, но злиться уже не было сил. Проснулась Маруся от крика. Ярко краснела на солнце герань в кастрюле на подоконнике, непривычно низкий потолок. — Я тебе, окаянная, оставь Катьку! Пусти Катьку, окаянная, пусти, уродина! Маня! Маня! Только Маруся спустила ноги с кровати, а уж Нюра вбежала в грязных туфлях в комнату. «Должно быть, и с Хлео», — подумала Маруся. «Беда, Маня! Твой щеночек!» Маня выскочила бы в ночной сорочке, да хорошо Нюра плащ старый на нее накинула. Симба и стройная козочка лежали рядом, лежали крепко обнявшись и тяжело дыша, словно два друга после долгой шутливой борьбы. Маруся потащила за кожаный ошейник Симбу, а Нюра за обрывок веревки козу. Уставшая от непривычной работы Симба тут же заснула, а у козы просто с перепугу сил не было отойти в сторону. Привязав козу на лужке за калиткой, Нюра вернулась к сестре и как-то виновата, словно оправдываясь, рассказала. — Выхожу я, а твоя собачка, чтобы ей неладно было, Катьку к забору привалила и жмакает. Я и прутом стегала, и за хвост оттягивала, а собачка лапищему Катькину шейку обхватила и давит. — Уеду я завтра, Нюра. — Ты не расстраивайся, мань, поглядев на сестру, успокоила Нюра. — Зачем тебе неудобств? — И не думай, не пущу, надумала. — Из-за пса, — искренне и возмущенно сказал Нюра. — У меня цепь от коровы осталась. Сейчас мы его к сараю привяжем, спокойно будет непривычная она кцепа забеспокоилась маруся анюра не слушая говорила сейчас завтрак сделаю часов семь поди и песику каши с салом наварю смолчала маруся не стала говорить не станет симба есть кашу на мясо ей зоопарк деньги дал не понять деревенским это осудит собаку мало мясом кормить а сказать сестре правду не могла тоже мол к родной сестре Да с диким зверем. Или зверь дороже сестры. Смолчала. Уеду завтра. Ну, Рита, что я сделаю? Привет городским. Феня ахнула Маруся. Подружка, как ты изменилась? Да ты вроде тоже, Мань, чуток повзрослела. Женщины и смеялись, и плакали. После житейских расспросов Феня спросила... «Кто это у тебя, мань? Я из окна видала, как он козу тискал». «Да щеночек сына», — краснея от вранья, пробормотала Маруся. «У Дуськи Колька в прошлый год на пенсию вышел», — начала рассказывать Феня. «Это, которого мы водой окатили», — обрадовалась перемене разговора Маруся. О «Он», — подтвердил Нюра. «Если бы мы тогда на конях не ускакали, отлупил бы», — вспоминала Феня. «Так вышел на пенсию говорит жене». Давно меня, Дусь, охотницкая страсть душит. Так вот, купил в городе собаку. Красивую, рябенькую, что березкин ствол, охотницкую. Симба вздрогнула во сне, и все, вздрогнув, покосились на нее. Так вот, собака охотницкая, по птице ученая. Так, веришь, Мань, всю птицу у них во дворе порешила. Правда, Колька учил ее, в каждую удавленную носом тыкал. Все равно не доучил. Птица во дворе кончилась. Так сколько и ружья покупать не стал. Свел собаку в город. Может, какому специальному знатоку отдал, предположила Нюра. «Кому же я отдам?» — пригорюнившись, спросила Маруся. «Чужая ведь!» И, подумав, добавила, «сына». «Клавк газеты везет!» — обрадовалась Нюра. «Хорошо, застала ее» и крикнула приближавшаяся на велосипеде почтальонша. — Ты, Клавк, об ящик газеты нерви не, не барня, не можешь и в дом внести. — Телеграм вам, тетя Нюра, пляшите. Сестра Маруся приезжает, встречать велит. — Ой, бабоньки, не могу. — Ой, шустрый ты, Клавка, — хохотала Нюра. Позавтракали. Маруся раздала подарки и, увидев несъеденную Симбой кашу, решительно сказала — «Я пройдусь, что-то хочется на родные места взглянуть, в магазин загляну. Интересно, что у вас тут. Может, оставлю я, щеночек, Нюр? Устает он быстро». «А ты далеко не ходи», — посоветовала Нюра и созналась. боязно мне с ним оставаться».